Глава сорок Повод повзрослеть. Тогда же. Влад. Выхожу в прихожую с бокалом в руках. Родители это видят и моментально мрачнеют. «Сегодня вторник, Влад», сообщает мне отец вместо приветствия. Вижу в его руках пакеты из ресторана неподалеку. Родители пришли с дарами а значит, хотят помириться. Только вот я не хочу никакого мира. Не могу их видеть, от обоих тошно. Поэтому стараюсь максимально сократить срок их пребывания в квартире, и методы мои им вряд ли нравятся. «Я в курсе, что вторник и что, бать?» спрашиваю с вызовом. «А то, что по вторникам пьют одни алкаши?» Тут же принимает боевую стойку он. Или у тебя какой-то праздник?» «Праздник каждый день. Безработица называется. Пытаюсь его поддеть. Хочешь, чтобы он продолжался всю твою никчемную жизнь?» Тут же закусывает у дела отец. «Пришел снова меня уволить?» «Второй раз не получится», — горько подмечаю. «Стоп, мальчики!» — разводит нас руками мамуля. «Витя, вспомни, зачем мы сюда пришли?» Наблюдая за тем, как отец без единого звука открывает и закрывает рот, словно рыба. Мама тем временем продолжает. «Пойдемте выпьем чаю. Спокойно пообщаемся. Влад, дай сюда». Она забирает бокал и демонстративно идет на кухню, выплескивает содержимое в раковину, а потом начинает оглядываться по сторонам и, кажется, впадает в культурный шок. Я сейчас же звоню Евдокии. Тут же начинает гласить она. Это что за помойка? А я ее не пущу, тут же отбивая мамину подачу. Мне и так нормально. Кому здесь может быть нормально? Тараканам? всплескивает она руками. Это уж через край. До тараканов у меня не дошло, но мусор собрать явно не мешает. А заодно загрузить посудомойку. Ладно, вздыхает мама. В мгновение ока находит пакеты для мусора, освобождает стол от коробок, потом убирает грязную посуду, включает чайник, моет несколько кружек. Ну, хоть так. Она ставит кружки на стол, делает всем чай. Мы тут тебе принесли гостинцев, потом разберешь. Отец с опаской помещает принесенные пакеты на столешницу возле плиты, тоже не очень-то чистую. «Спасибо», — бурчу нехотя. «Не нужны мне их подачки, мне и так неплохо живется». «Сын, мы приехали поговорить», — начинает отец. «Я весь внимание по «По-моему, ты превратно понял мои слова. Я тебя не увольнял». «Как интересно, мой батя воспринимает ситуацию. Крутит, как ему удобно, впрочем, как всегда». «Отец» сказал, не смей показываться в офисе, пока не научишься уважению. Как по мне, увольнение? Никакое это не увольнение, настаивает отец, лишь элементарное требование. А я не могу проявлять уважение к человеку, который приставил ко мне няньку. Я взрослая личность и сам в состоянии принимать решение. Пока ты этого не поймешь, никакого уважения не дождешься. Ах, вот ты как! щурится батя. И машина тебе новая не нужна. Обойдусь. Рычу в ответ без всякого сожаления. У меня вообще после дня рождения произошла глобальная переоценка ценностей. Вижу, как мама пихает его под ребро, и отец снова заговаривает. «Сын, у тебя неплохо получалось. Мозги на месте, смекалка есть. Не закапывай свой талант» я не собираюсь ничего закапывать кисло усмехаюсь. керамзит импульс, не единственная фирма в городе. Уж найду себе работу, не переживай. Отец тут же начинает краснеть, только в этот раз делает это несколько непривычным способом. начинает с шеи, а уж потом краска распространяется на всё лицо. Мария, сын меня в могилу хочет свести хрипит он. А потом вскакивает с места и орёт так, что барабанные перепонки грозят лопнуть. А дело я кому передавать должен? Я к его уру давно привык. Меня простыми криками не пронять. У тебя же есть Артём, бать, твой любимый сынуля. Он поди, не возражал бы, следит и за ним хоть круглые сутки. Это и я в семье паршивая овца. Ах, Артём, значит, Отец буравит меня жестким взглядом и вдруг кивает. «Хорошо, сын, если настаиваешь. Пойдем, Мария. Нам здесь делать больше нечего». «Как это пойдем?» Тут же становится в позу мамуля. «Никуда мы не пойдем? Хватит вам обоим петушиться. Помиритесь уже!» «Витя, пообещай ему, что больше за ним следить не станешь». «А я и не буду. Он мне больше не интересен». Его слова бьют точно в цель. Батя знает, как взбодрить мою нервную систему. Неинтересен. Мне невыразимо обидно слышать это от него, особенно после месяцев работы бок о бок. Однако я старательно не подаю вида. Отец же, не получив от меня ожидаемой реакции, идет в прихожую. «Влад». «Тебе обязательно было снова с ним ругаться», — отчитывает меня мать. Она стучит сначала по голове, потом по деревянному столу, видно, желая показать, что я не умнее дерева. «Не знаю, когда он теперь успокоится», — бросает она перед тем, как выйти в прихожую. «Иду за родителями и громко требую. Ключи отдайте». «Ах, вот ты как заговорил!» — снова начинает кипятиться отец. Мать же молча достает связку и, качая головы, кладет на полку в прихожей. Я думал, у меня сын с мозгами, а их-то нет, басит отец перед выходом. Считай, меня для тебя больше никогда нет. Добавляю ему на прощание и захлопываю за родителями дверь. Еще некоторое время стою в прихожей. В крови кипит адреналин. Сердце колотится. Вдруг становится жалко мать. Она в наших с отцом разборках не виновата, но в результате страдает больше всех. Я наивная душа. Думал, отец меня всерьез воспринял. Большое дело доверила он. Развел слежку, а потом просто взял и вышвырнул меня из фирмы, как какого-то кота облезлого, хотя я вкалывал, как проклятый. Вот станешь, Владка, ходить по струнке, быть тебе замом. Отец, конечно, этого не говорил, но общий смысл сказанного был именно этот. С таким раскладом мне действительно нечего делать в керамзит-импульс. Вот так я остался в один момент и без любимой работы, и без любимой девушки. Двойной хэдшот. Возвращаюсь на кухню на автопилоте. Нахожу недопитую бутылку виски, наливаю новую порцию. Иду вместе с бутылкой в гостиную, сажусь прямо на ковер, включаю телевизор, но трансляция для меня лишь фон. Мне все равно, что показывают. Я слишком занят своими мыслями, чтобы обратить внимание на такие мелочи. Не зная сколько так просидел. Час, два, больше. За окном темно. Телевизор показывает какую-то лабуду, теряющую от времени, будто отключаюсь от реальности, концентрируюсь на грустных мыслях, и тут в уши врезается дверной звонок. Снова не спешу в прихожую, мне точно не до визитеров. Могу только послать матом, большего от меня сейчас не добиться. Однако пришедший оказывается уж больно настойчив. Барабанит так, что кажется, будто у него не руки, а молоты, хотя возможно стучит ногами. Ладно, дятел, я тебя открою. Подхожу к двери, заглядываю в глазок и вижу на пороге артёма Что ему надо? Братец у меня гость редкий. Нехотя открываю дверь. Чего приперся? Отец подослал. Артем кривится, почувствовав в моем дыхании запах алкоголя, отвечает с чувством. Фу, за километр разит. Пока ты тут бухаешь, родители в больнице. Разбились они. Трезвею в ту же секунду. Тогда же. Влад. Насмерть? Не узнаю свой голос, он будто из потустороннего мира. Да нет же, говорю, в больнице они. Машет руками Артем. Мама вроде ничего, а отец... В общем, плохо все. Поехали, брат! Да, конечно, сейчас. Сейчас все же не случилось. Артем настоял, чтобы я сначала принял душ. И уже там, стоя под холодными струями и яростно чистя зубы, я окончательно прозрел. До меня дошло, что я своим неадекватным поведением чуть не угробил родителей, которых вообще-то люблю. Из-за какого-то глупого спора? Неужели я не понимал, что отец хочет мне добра, что он меня любит? Понимал, и еще как. Но был слишком упрям, чтобы признать. Да, методы донесения этой любви до отпрысков у батя еще те, но на то он и батя. Неизвестно, как бы я вел себя на его месте. Может быть, придумал, что похлеще В тот же вечер, Влад... Я вижу ее в коридоре частной клиники. Она стоит бледная, как смерть, а на лбу здоровый синяк. То и дело проводит платком по щекам, видимо, стирает слезы. Мы с Артемом бежим к ней, чуть не сбив по дороге какую-то медсестру. «Мама! Мам!» Я бросаюсь вперед, осторожно ее обнимаю. «Ой, артём ты приехал! Владик, и ты тоже!» «Конечно, приехал, мам!» Говорю с чувством. «Прости меня, пожалуйста». «За что, мой хороший?» хмурится она. «Ну как за что? Это же вы из-за меня. Отец наверняка перенервничал. Вы поэтому попали в аварию». «Нет, родной, ты тут ни при чем», качает она головой. Оказалось, за рулем вообще был не батя, а мама. И ехали они спокойно. В аварии были не невиноваты. В них врезался другой водитель, у которого прямо во время езды случился... «Сердечный приступ». Он потерял управление и врезался в бок родительской машины. «Все равно я виноват», — продолжаю твердить. «В чем, сыночек?» — хмурится мама. «Если бы я не выпендривался, вы бы так быстро не ушли, и этот мужик мог бы вообще ни в кого не врезаться, в крайнем случае попал бы не в вас». «Глупости это», — машет рукой она. «Что на роду написано, то и будет» сейчас главное чтобы витя в сознании пришел поскорее а что с ним спрашивает артём я по телефону ничего не понял у него серьезная травма головы кусает губу мама может все обойдется спрашиваю с надеждой через две недели вторник 30 апреля 2019 года 915 влад Не обошлось. Конкретно не обошлось. Отец пришел в себя, потихоньку отходил, но кроме травмы головы у него обнаружилась еще и серьезная травма позвоночника. Требовалась операция, причем, скорее всего, не одна, и долгий курс реабилитации. И то не факт, что после этого он встанет на ноги. Мне невыразимо больно видеть его на больничной койке. Ещё недавно такой сильной, полной энергии. Теперь отец будто уменьшился в два раза. Так сильно похудел. И элементарные вещи сейчас утомляют его больше, чем раньше многочасовая пешая прогулка. Плюс ко всему эти его бесконечные нервы. Это конец, Влад. Даже при удачном исходе меня ждёт целых полгода реабилитации. Сообщает он могильным тоном, будто реабилитация – это самое ужасное, что его ждет в жизни. Когда вернусь, от фирмы камня на камне не останется. Я ведь купил тот завод в Подмосковье, вложил все свободные средства. Если сейчас пустить все на самотек, по миру пойдем. Он так нервничает по поводу судьбы Керамзит Импульс, будто это его третий ребенок минимум. Хотя, возможно, так оно для него и есть. Отец разговаривает со мной, а взгляд блуждает по сторонам, как будто все самое плохое уже случилось. На лбу испарено, кожа бледная, как больничная простыня. Бать, о себе подумай. Керамзит-импульс в жизни еще не все. Пытаюсь его успокоить, но, похоже, делаю это неправильно, потому что он начинает переживать еще больше. «Да как ты не поймешь, глупый?» Без меня разворуют все, а что не разворуют, спустят в унитаз. Ничего никто не разворует и никуда не спустит, настаиваю на своем. С чего ты так уверен? Я им не позволю, бать. Костьми лягу, а с фирмой все будет в порядке. Я же в офисе, теперь практически живу. Но даже это утверждение не слишком успокаивает отца. Ты еще неопытный. Ты почти ничего не умеешь. С этим я, пожалуй, согласен. За две недели отсутствия отца я четко уразумел, что раньше он мне даже пороху понюхать не давал, а я, наивный, мнил себя крутым бизнесменом. Теперь же я экстренными темпами вхожу в курс дела и тихо ужасаюсь тому объему ответственности, который отец нес все эти годы. Зато консультанты, которых ты ко мне представил, умеют, и команда у тебя хорошая. Подмечаю, чтобы хоть немного его успокоить. «Я хочу ежедневные отчеты, я всё знать хочу», требует отец, сжимая в руках одеяло. Смотрю в его напряженное лицо и понимаю, что ему это и правда нужно. Иначе изведет себя волнениями и никакого проку от лечения не будет ему крайне сложно отпустить контроль однако если я буду каждый день отправлять ему отчет о сделанном и слушать его комментарии, то и сам многому научусь чего греха таить мне всегда было интересно забраться отцу в голову и посмотреть как там все устроено понять его образ мыслей ведь в своей сфере он гений отчеты не проблема бать ты будешь в курсе всего Я сам лично все отправлять стану и ездить к тебе каждый вечер. А когда меня увезут в немецкую клинику? Скайп на что? Пожимаю плечами. В наш век никакое расстояние не ни помеха общению. И тут в глазах отца вспыхивает надежда. Ты сделаешь это для меня, Влад? Конечно, сделаю. А еще буду слушать твои советы, указания. Считай, я... Твои глаза, уши, руки, ноги и язык. Наконец, я сказал то, что пришлось батя по вкусу. Впервые за эти дни он вдруг цветет улыбкой и отвечает с чувством. Если удержишь фирму на плаву, я тебе этого никогда не забуду. Керамзит-импульс — твое наследство. А как же артём Кмурю брови. Ведь у отца наследников двое. Артем – желторотый юнец. Управлять фирмой ему не под силу, а ты моя опора. Пусть своенравный, пусть. Зато ты со стержнем, Влад. Непрошибаемый. Хорошее качество для бизнеса. Только тебе его и доверю. Если справишься, сделаю полноправным партнером, так и знай. Партнером? Это звучит значительно лучше, чем какой-то там зам. Но я вернулся в фирму не для личной выгоды. Я бы из-за «просто так» сделал все, о чем бы батя не попросил, лишь бы загладить вину, которая гложет каждый божий день. Ты не пожалеешь, что доверился мне, бать. Знаю, что не пожалею. Но вот что я тебе скажу. Импульсивность твоя, Ахиллесова пята, пора сменить ее на дальновидность.